Глава пятнадцатая. Стеша. После ухода Тимура Тим проснулся. Пока умывался, я сварила ему кашу. Фу! Поморщился так, будто ему поставили тарелку с чем-то, что гораздо хуже каши. Я же плосил не валить мне кашу! Черт! Села на стул. Я забыла. Признаюсь. Но может ты все таки ее попробуешь? Неа, не буду. Не могу. Отодвигает от себя тарелку. Ладно, сдаюсь я. Давай мне, я съем. «А тебе, может, бутерброды?» «Давай, бутилы», — соглашается. «А мне ничего не остается, как только сделать их мальчику». А пока он пил чай, сама ела кашу. Потом вместе прибираемся. Тим-Тим берется за пылесос, я мою полы. Наводим полный порядок. Потом решаем погулять в парке, который тут недалеко находится. Тим, довольно улыбаясь, катается на качелях. Я же сажусь на лавочку и достаю телефон. Читаю книгу. После прогулки возвращаемся домой, по пути забежав в магазин. Покупаю кое-какие овощи. посетила мысль приготовить на обед борщ. «Я люблю борщ. Бабуля его часто мне готовит», улыбается мальчишка, поняв мою задумку. «Дома принимаемся за готовку. Тим больше стоит и наблюдает. Я-то чищу овощи, предварительно поставив вариться мясо. Говядина вкусное мясо. Люблю его. Мама часто его покупает. А еще я люблю курицу. Ее вкусно жалить, чтобы получалась колочка хрустящая». Болтает безумолку мальчик. «Тимош, От твоих рассказов я сейчас подавлюсь слюной. Смеюсь. Вкусно рассказываешь. У тебя мама так вкусно готовит? Ага, очень. Гордо задирает нос. Здорово. Ты тоже вкусно готовишь. Сделал умозаключение после нашего совместного обеда. Даже приятно стало. Тим, а ты бы хотел, чтобы мама и папа были вместе? Не удержалась от вопроса. Ну, он мне не дает покоя. Не знаю почему, но мне хочется услышать мнение ребенка. Да ты что? уставляется на меня своими светло-карими глазами с веером золотистых ресниц. Удивился. «Мама замуж выходит?» Звучит неожиданно. «Ого!» «Ага!» Его личико озаряется улыбкой. «Дядя Селёжа хороший. «Это хорошо, соглашаюсь. Дальше день проходит в штатном режиме», как бы сказал Кир. «С Тимом включаем мультики, и пока мальчик ими увлечен, переписываюсь с братом. Он рассказывает о делах в сервисе. Я же о том, как провожу время». Сказала, что присматриваю за соседским мальчиком, чтобы у него не было вопросов о моей работе. Думаю, не очень он обрадуется моей работе официанта. Позднее возвращение домой и всё такое, поэтому решила утаить. А к шести часам приходит Тимур. «Ну что?» — смотрит на нас, сидящих на диване, увлеченно смотрящих мульт. Пойдем обновлять гардероб». «В магазин?» — подскакивает Тим. «Ага, в магазин», — кивает Тимур. Мужчина складывает руки на груди и опирается плечом о стену, смотрит на нас. Задумчивый. Между бровями пролегла продольная морщинка. «Тогда собирайтесь», — натягивают улыбку. «И Стеша с нами?» — переспрашивает мальчик. «Ну, конечно», — усмехается Тимур. «Я жду. У вас на сборы пять минут». И проходит в кухонную зону, усаживается на стул. «А у нас готов полщ. Будешь?» — подходит к отцу сын. «Мы со Стешей готовили. Вкусный?» «Да», — удивляется, внимательно смотрит на меня. а мне почему-то становится не по себе под его изучающим взглядом. Чувствую себя подопытным кроликом, меня будто сравнивают с кем-то. И я не хочу знать с кем. Совершенно точно не хочу. «Да», — кивает Тим, — «тогда буду», — соглашается мужчина под явным напором сына. Я налью, спохватываюсь, сбрасывая наваждение. Пока Тимур ел, я принялась собирать Тимошу, а после него рванула в ванную переодеваться. Не знаю почему, но мне захотелось надеть платье. Погода на улице прекрасная. А когда набираюсь смелости и выхожу из ванной, то натыкаюсь на взгляды мальчиков и смущенно улыбаюсь. Замечаю, что Тимур тоже переоделся. Теперь он не в костюме, в котором пришел с работы. На нем джинсы, белая футболка и джинсовая рубашка поверх. Даже непривычно видеть его таким простым. Одно дело в домашнем, а тут... В общем, выглядит очень симпатично. Я готова. Пойдем? Нарушаю тишину первой. Пойдем! подхватывает Тимошка. До ближайшего детского магазина мы едем на машине Тимура. в шикарной машине, за рулем которой я не рискнула ехать. И это было правильным решением, потому что, наблюдая, как Тим ею управляет, я поняла, что не справилась бы. А со мной был ребенок. Но сейчас, сев на пассажирское рядом с водителем, мои ладошки зазудели от желания коснуться руля, почувствовать мощь мотора под капотом. Звук такой, что мурашки по коже. Нравится? Из мыслей вырывает мужской голос. Что? Не понимаю, о чем он. «Да, пап, Стешин, лавится твоя машина, мне тоже!» Сдает меня мальчишка, а я чувствую, как начинают краснеть мои щеки. Но я его тоже как-нибудь обязательно сдам с потрохами. Ох уж эта детская непосредственность! Чувство так-то ей не свойственно, к моему сожалению. «Мне тоже она нравится», — усмехается Тимур. «А до этого авто было поскромнее, но что-то меня дернуло купить машину мечты», — разоткровенничался Тимур. «Разве это плохо? Я в этой машине даже и не мечтала». но она нужна была, поэтому брат мне помог приобрести Гешу. «У тебя есть брат?» — удивился Тим. Черт, я ведь о тебе ничего не знаю. Все больше обо мне говорим?» — хмурится. «Брат, он старше или младше тебя?» На мгновение отвлекается от дороги, бросив быстрый взгляд на меня. «Старший. У него свой автосервис. Небольшой, но на жизнь хватает, как он говорит. Женат на прекрасной девушке. А родители?» Замолкаю. Тема родителей для меня уже не такая болезненная, но каждый раз узнав, что мои родители погибли, это вызывает жалость у собеседников. А мне этого не надо. Я справляюсь уже сама с этим, как бы тяжело ни было в самом начале. Погибли. О! Снова взгляд на меня и обратно. Извини. Ничего, все нормально. Уже все нормально. Поправляю себя я. Мои разошлись, когда мне было года два. Отец ушел в свободное плавание, женился, завел детей. А потом что-то там случилось, в общем, его нет. Давно уже. Мама. Мамы тоже не помню. Меня подняла бабуля. Она мне и мама, и папа улыбается. Замолкает, словно задумался. А я и не лезу. Через пару минут и вовсе останавливаемся у торгового центра. Ну что, Тим, готов шопиться? Оборачивается назад к мальчику и протягивает ему свою пятерню. Тим не теряется и хлопает его по ладони своей маленькой. Ну пошли, улыбается Тим-Тим. Тимур. Странно за всем происходящим наблюдать. Словно со стороны. Но меня то и дело втягивают в эту игру. Тимур, посмотри, как тебе? Стеша перебирает вешалки с детскими шмотками. Джинсы, брюки, футболки, рубашки. Как я рад, что у меня сына, не дочь. Смотрю на Стешу и представляю маленькую девчонку. Это же платьица, сарафанчики, юбочки, рюшечки, бантики. Жуть. А тут все проще. Повезло. Тим, что тебе нравится? Не замолкает Стеша. Ее словно прорвало. С ней рядом крутится девушка-консультант, то и дело предлагая шмотки из якобы новых коллекций. Потом переходим на обувь. И, наконец, мы почти готовы покинуть магазин, как Стеша замирает. «Пижаму!» — останавливается Стеша. «Что пижаму?» — непонимающе смотрю на нее. «Мы забыли купить новую пижаму для Тимошки». На лице Стеши появляется очаровательная улыбка. Сердце странно скакнуло в грудине. «Раз. И ещё раз. Пойдем. Протягивает свою ладонь мальчишки, и тот с готовностью ее хватает. Я больше не суюсь к ним, пока парочка смотрит предложенные варианты. Наблюдаю. Девушка сегодня выглядит необычно. Я ее видел в джинсах с футболкой, раз в юбке с блузкой, из-за которой она меня чуть не прибила. А вот в летнем платье с вырезом на спине она смотрится очень женственно. Удивительно, как ей идет этот изумрудно зеленый Мы все. Хлопаю глазами, а передо мной стоит Стеша с еще парой пакетов. «Отлично. Думаю, меня хватает под локоть девушка и шепчет на самое ухо так тихо, чтобы не услышал Тим. Твоему сыну понравилось бы, если ты купил бы для него игрушку. Вон там прекрасный отдел. Подталкивает меня. Я тут посижу на лавочках. Вон у фонтанчика. А ты иди». Я смотрю на нее и замираю на доли секунд. Взгляд такой чистый, искренний, настоящий. «Не тупи, Тимур!» Выхватывает у меня из рук пакеты и, развернувшись в сторону фонтана, зашагала так, что я засмотрелся на ее стройную фигуру, так классно обтянутую этим платьем. «Классивая, да?» — меня берет за руку Тим. «Что ты сказал?» «Классивая, Стеша, и классно готовит, и детей любит. Вот у мамы Селёжа такой же», — заявляет сын. «Готовит хорошо?» — удивляюсь. «Угу, мясо у него хорошо выходит». А вот клупу валить не умеет. Мама все время над ним смеется, потому что у него всегда выходит каша. И он красивый. Тяну мальчишку за руку, когда понимаю, что мы достаточно долго пялимся на Стешу, а она уже уселась на лавочку и, заметив нас, помахала рукой. Мы оба помахали в ответ. «Селёжа? Ну, нормальный мужик», — пожимает плечами. «Мамин лавится, а тебе нлавится Стеша», — делает вывод. «С чего это вдруг ты решил?» — возмущаюсь. «Ну, я же вижу, как ты на нее смотришь». Так смотрит и Сережа на маму. А еще ты нлавишься Стеши. Продолжает болтать этот шпион. «С чего ты взял? Она на меня смотрит, как мама на Сережу. Догадываюсь я. «А ты быстро схватываешь!» Усмехается. В отделе игрушек мой мозг готов был взорваться. Это ад для взрослых, серьезно. Но, к моему удивлению, Тимоху практически ничего не интересовало. «Тебе ничего не нравится?» Удивленно следовал за ним по пятам. «Не-а». Качает головой, еще больше вводя меня в ступор. «А почему?» — не унимался. «Это все скучно», — пожимает плечами. «Лоботы, машины, елунда». Идет и с деловым видом даже не смотрит на полки с игрушками. «Хорошо, а что тогда тебе нужно?» — сдаюсь. «Что-нибудь из конструктора? Хочу соблать сам, знаешь?» — задумался. «Там всякие лыле, фоналики, тлансфалматалы. Сеть соблать, в общем». «Я поняла, о чем ваш сын». Послышался рядом женский голос. «Конструктор, правда, для детей 7+,» с сомнением говорит, посмотрев на Тима. «Но дети же разные, верно?» Тут же улыбается. Пойдемте покажу». И мы идем за девушкой-консультантом. И она показывает на те самые конструкторы. А там реально электрическую сеть можно собрать, замыкая и размыкая ее. Фонарик как индикатор и много подобного. Ну, раз сын хочет, почему нет? Придется и мне вникнуть в это. поэтому набираем несколько таких наборов и направляемся к кассе. А спустя уже несколько минут находим Стешу все на том же месте у фонтана. «Купили?» — подскакивает с лавочки и смотрит на нас. Улыбается. Я протягиваю ей сумку с наборами, а девушка, заглянув туда, охает. «Ого!» — Удивленно смотрит на меня. Они рановато?» «Это я выблал!» — деловито заявляет Тим. а, -а, -а замирает. «Ну ладно. Значит, есть повод разобраться еще и в этой области». соглашается девушка. А теперь, думаю, можно и в сторону дома выдвигаться. Дорога до дома занимает не больше десяти минут, а может и меньше. Может, прогуляемся перед сном? Интересуется Тим. Можно прогуляться, да, соглашается с ним Стеша. Наташа бы сейчас надулась, выдала бы, что у нее жутко болят ноги после шопинга и голова раскалывается и вообще. Чего это я про нее вспомнил? Давайте, хорошая идея. Одно радует, парк близко. И мы туда дружно направляемся. Тимошка держит меня и стешу за руки, довольно улыбается и хихикает. Па! вдруг дергает меня за руку. Цветы! кивает в сторону женщины, продающей несколько букетов. Стеша! говорит одними губами. На, даю ему купюру. Купи, что понравится. И мальчишка убегает вперед. Куда это он? обеспокоенно спрашивает Стеша. Сейчас увидим. Беру ее за руку, успокаивающим жесте. Сам не ожидал такого порыва. но, на удивление, девушка не выдергивает руку. Тим ненадолго задерживается и обратно уже бежит спустя пару минут с букетом удивительного цвета тюльпанов. «Чёрные?» — удивляюсь. «Нет, па, фиолетовые, смотри!» Крутит букет в руках. «Они только называются чёрные, а на самом деле вот, необычные, да? Красивые!» — улыбается Стеша. «Это тебе!» — протягивает ей букет. «От папы!» Удивляет меня и, похоже, Стешу тоже. Стеша. От папы. Вот как. Принимаю букет удивительно ароматных тюльпанов. И цвет такой. Нет, не мрачный, очень даже симпатичный. Вечерняя прогулка в такой компании ощущается по-семейному. Мимо идут парочки, кто-то держится за руки, целуются. И я впервые ощущаю свое одиночество. Без семьи. Кира жутко не хватает. Про родителей вообще молчу. Словно почувствовав моё настроение, ко мне подходит Тимоша и берет за руку. Его маленькая ладошка уютно помещается в моей. Приятно до глубины души. Тимуру очень повезло, что у него есть такой сын. Я бы тоже хотела. Семью. Большую, с детишками. Тряхнула головой от навеянных странных мыслей. Рановато думать о детях. Не о том думаешь, Стеша. Налетел прохладный ветер, вдали громыхнуло. Мурашки побежали по коже, заставляя содрогнуться. Тимур это замечает и снимает с себя джинсовую рубашку. Накидывает мне на плечи, окутывая своим теплом и запахом. Я зачем-то прикрываю глаза и утыкаюсь носом в ворот джансовки. У него приятный парфюм. Мужской. Не острый, бьющий по рецепторам, а мягкий. Открываю глаза, встречаюсь с темным взглядом Тимура. Чувствую, как тут же начинают краснеть щеки. Черт, это выглядело по-дурацки. Неуверенно улыбнулась. Спасибо. Холодает. Думаю, можно возвращаться. Предлагаю. Да и дождь, похоже, собирается. Запрокидываю голову, смотря на небо, которое заволакивают серые тучи. Странное волшебное ощущение, что накрыло меня, тут же отступает. «Нужно поторопиться», — отвечает Тимур. «А то рискуем попасть под дождь». Вперед за руку Тимошу, и мы быстрым шагом направляемся в сторону дома. Но буквально за пару метров до подъезда небо решает пролиться на наши головы сильным ливнем. Миг, пара капель и тут же сильный поток воды. «Ай!» — взвизгнула. Когда добрались до подъезда, мы промокли практически насквозь. «Вот это да!» — выдохнул Тимошка. Его кудряшки намокли и повисли сосульками, с которых стекала вода. Тимур тоже промок весь насквозь, о чем говорила просвечивающая футболка. Меня же от его веселого взгляда скрывала промокшая рубашка. «Домой греться, быстро!» — скомандовал Тимур. «В квартире оказываемся достаточно быстро. Я принимаюсь раздевать мальчишку». Тимур тут же включил чайник и рванул в спальню. Затем мимо проносится, натягивая на влажное тело сухую футболку. «Тим, бегом в душ!» — снова звучит команда. Я успеваю только поднять его мокрые вещи с пола, как мужчины закрываются в ванной, из-за двери которой звучит детский смех, которому вторит мужской. Скидываю мокрую рубашку Тимура, кладу ее на такие же мокрые вещи ребенка, на плечи накидываю покрывало. Переодеваться нет смысла, потому что надо бы тоже в душ. А пока мужчины греются, я решаю налить чай. Спустя пару минут Тимур с сыном выходит. Я подхватываю их мокрые вещи, беру свою пижаму и, улыбнувшись мальчишке, скрываюсь в ванной. Вещи кидаю в стиральную машину. Заостряю внимание на своем отражении в зеркале. М да, тот еще видок. Волосы всклокочены, мокрые. Платье тоже мокрое. Усмехаюсь и принимаюсь его снимать. Под струями теплой воды согреваюсь, а после натягиваю свою синюю пижаму, полотенцем сушу волосы и выхожу. Мужчины уже пьют чай. «Стеша!» — зовет меня Тимоша. «Классно погуляли!» — подводит итог мальчик. «Ага, так классно, что теперь не заболеть бы!» Отвечаю и сажусь рядом. «Ой, у вас и варенье!» Удивляюсь и ложечкой ныряю в пиалу. «Малиновая!» М -м -м -м. «Бабушка варила!» — говорит Тимур. Вот так и сидим, каждый думая о своем, пока Тимошка не восклицает. «Так, а мы же хотели посмотреть валианты лемонта!» — картавит мальчишка. «Точно!» — вспоминаю я. а ведь полдня думала, что что-то ты забыла сделать. «Да это не срочно же», — нехотя говорит Тимур. «Нет, пап, срочно. У Стеши завтра же еще выходной, и мы хотели еще посмотреть в строительных магазинах все то, что нам может понадобиться», — не сдается, Тимоша. «Раз уж мы тут собрались и пока сидим за столом, я сейчас. Вскакиваю со стула и иду за своим стареньким ноутбуком. Кстати, это еще одна вещь, которую мне нужно будет поменять, потому что активную учебу и специальные программы он не потянет. Но ничего, работа у меня почти в кармане, а значит, я смогу взять новенький ноутбук в кредит. Возвращаюсь к столу и ставлю ноут. Загружаю браузер и ввожу в поисковике нужные мне сайты, а дальше открываю окна с различными интерьерами. Вскоре, пока мальчики изучают варианты обстановки, я делаю небольшой набросок на бумаге. Для начала стоит определиться, что вы хотите. Отрываю взгляд от бумаги. Цвета, формы. «Я хочу желтый», — безапелляционно заявляет Тим-Тим. Отлично, улыбаюсь. Здесь хорошо будет смотреться этот цвет. Но не ярко-ядовитый, а теплый. Можно одну стену в цвет, другую в цвет компаньон. Стоп, возмутился Тимур. Желтый? Серьезно? Да, одновременно говорим с мальчиком. А что такого? Пожимает Тим плечами. Мне нравится. Еще и шторы можно в тон. Поддакиваю. Погодите-ка. Встает со стула, проходится по гостиной. Вот это! Разводит руками. И желтый? Да. Интерьер Тимура выдержан в серых оттенках. Мрачновато. Я, кажется, уже думала об этом. А вот солнечно-желтый или золотистый? Этот цвет по-разному называют. Подошел бы идеально. Да. А еще шторы на тон или два темнее стены. А вот эта стена в кремовый или беж. Вообще будет гармонично смотреться. Ну и пол. Да, придется перестелить. Темный тут никак не впишется. Заканчиваю я. «Так это и мебель надо будет менять?» спрашивает Тимур. «Да. Хотя вот этот диван прекрасного песочного цвета подойдет, Мы просто накидаем на него подушек в цвет стены штор. Кое-что из мебели, да, добавить нужно будет. Кое-что из стеллажей. Есть один прекрасный вариант. Там даже столешница откидывается и получается письменный столик. Как раз для Тимоши». Я вижу, как поникли плечи Тимура, и мне искренне стало его жаль. «Пап, но если ты не хочешь, то не будем толопиться». но мне хотелось бы, чтобы у тебя было ялко и весело. Тебе же навел на я самому глусно от такого взрослого интельела», — проговорил Тим-Тим. «Боже, это не сынок, это мечта. Хорошо его Оля воспитала». «Ладно», — сдается Тимур. «Надо с этой мыслью переспать», — проговорил. «Я пойду поработаю, а вы тут планируйте». Усмехнулся одним уголком губ, мимолетом посмотрев на меня и скрылся в глубине квартиры. «Ну что, будем планиловать?» Тут же оживляется Тимоша, потирая ладошки и хитро улыбаясь.